Если вы сейчас же не избавите меня от этой скотины, буду жаловаться в Евросал. Договорить Австрицу не удалось. Невероятно взбрыкнув задом, коровохлёстко огрел его хвостом. Чёрт побери! А ведь, пожалуй, я зря так категорично отнёсся к идее девушки. Служебно-разыскная собака нам положена по штату, а чьи молоко дает. Если отнимут. В горнице было тихо. Печь не трещала, дымовой не бренчал посудой, Пауки не шебршали. Да и сама яга, чинно усевшись у окошечка, Задумчиво разглаживала у себя на коленях Черный головной платок. Я встал рядышком, Оперса руками о стол, Намереваясь дать полный отчет О приключениях у гроба, Но наша эксперт-криминалистка жестом просила помолчать. Пожав плечами, я опустился на лавку рядом. — Молчай уж, — первая начала бабка. Я не ответил. Моя домохозяйка вздохнула и, опустив глаза, в пол продолжила. — Сама все знаю. Сквозь огонь печной все кись видно было. Да, наперекосяк пошло. Завалил Тьенту дело Никитушка. Ключ, как надо, разбить, не сумел. Коргу гордыню разбудил, да еще и приспешник мне прямой выход оставил. Я открыл было рот, но Ига не дала мне вставить хоть слово в свое оправдание. Она все сказала сама. Тебя одного не виню. Половинка вины на мне старой висит. Как из кургана возвращаться поведать тебе не успела? А ты там с перепугу-то Что ключом, мопал, храбро бил, зато часть и хвала. Не побоялся жизнью за людей рискнуть. А что бить его только об гроб, надобно про то, и я грешным делом не знал. Хощей знал, вдруг уверенно понял я. Хощей-то... — Мог и знать, — равнодушно согласилась моя старушка. — Да и кому еще знать, как мне ему злодею, раз он янтмест с таким колдовством мудрёным обставил? — она нам не и сказали, ему живыми не нужны. — Думаете, он знает, как вернуть ее обратно? То есть даст ей выйти, уничтожить милицию, разгромить страну, а потом... И с народ как новый царь, сводитель. Бабка грустно кивнула. Я вытер пот с лба. Еремеев с ребятами, наверняка уже засыпали проход свежей солью. Жена, гражданина бессмертного, никак не сможет. Сможет! Обрезал Егай чуть мягче, продолжила. Ты от трещинки то на гробе забыл. Так вот, еще... Да закату через ту трещинку малую она весь гроб разворотит. Близнецы безвольные силы не обижены. Они в пять минут проход от новой соли расчистят. А там уж не нам, корге, вперёк пути вставать, но тока нам на том месте голову слушать. — Проженческие настроения, — попробовал улыбнуться я. Бабка показала в кривой ухмылке два желтых зуба. — И впрямь. Чуть я столь. Заунывственно. Ты ж у нас всему начальник. Батюшка, сыскно на его, его Командуй давай, мы исполнять будем. Ну тогда собирайте всех. Идем на коргу. Наша опытнейшая оперативница Бодонько вскочила на ноги, Хлопнула в ладоши, и, стянув с головы цветной праздничный платочек, повязала взамен его черный. Но как повязала? Лихо, уверенно, узлом назад на пиратский манер. Отчаянная старуха на костяной ноге была готова ко всему. А если и собиралась встретить смерть, то не иначе как у делов безносую помело по зубам, да еще обозвав антисемиткой. — Логики в этом никакой, но именно так. В свое время Шмулинсон обхамил бабулю, а ей словечко запомнил.